Глава вторая. Любовь и дружба. Графиня де Февелит посвящает этот роман автор, ее покорный и преданный слуга. Обманут в дружбе, в чувствах предан. Письмо первое. Изабелла Лаури. Как часто в ответ на мои постоянные просьбы рассказать моей дочери во всех подробностях о невзгодах и привратностях вашей жизни вы отвечали? Нет, друг мой, на вашу просьбу я отвечу согласием не раньше, чем мне не будет угрожать опасность пережить вновь подобные ужасы. Что ж, время это приближается. Сегодня вам исполнилось 55 лет. Если верить в то, что может наступить время, когда женщине не грозит, настойчивое ухаживание по поклонников и жестокое преследование упрямых отцов, то именно в эту пору жизни вы сейчас вступаете. Изабелла. Письмо второе. Лаура Изабелли. «Хотя я никак не могу согласиться с вами в том, что и впрямь наступит время, когда меня не будут преследовать столь же многочисленные и тяжкие невзгоды, какие мне довелось пережить, я готова, дабы избежать обвинений в упрямстве или в дурном нраве, удовлетворить любопытство вашей дочери. Пусть же та стойкость, с какой я сумела перенести выпавшие на мою долю многочисленные несчастья, поможет ей справиться с теми злоключениями, которые предстоит перенести ей самой. Лаура. Письмо третье. Лаура Марианне. Как дочь моей ближайшей подруги, Вы, полагаю, имеете право знать грустную историю моей жизни, которую ваша мать так часто упрашивала меня рассказать вам. Отец мой родом из Ирландии и жил в Уэльсе. Матушка была дочерью шотландского пэра и итальянской певички. Родилась я в Испании, а образование получила в женском монастыре во Франции. Когда мне исполнилось восемнадцать, отец призвал меня возвратиться под родительский кров в Уэльс. Дом наш находился в одном из самых живописных уголков долины Аска. Хотя сейчас, из-за перенесенных невзгод, красота моя уже не та, что прежде, в молодости я была очень хороша собой, однако покладистым нравом не отличалась. Я обладала всеми достоинствами своего пола. В монастыре всегда успевала лучше остальных, успехов для своего возраста добивалась неслыханных и в очень скором времени превзошла своих учителей я была средоточием всех мыслимых добродетелей, являя собой пример добропорядочности и благородства. Единственным моим недостатком, если это можно назвать недостатком, была излишняя чувствительность к малейшим неприятностям моих друзей и знакомых, в особенности же к неприятностям моим собственным. Увы, как все изменилось. Хотя сейчас собственные мои злоключения действуют на меня ничуть не меньше, чем раньше, Несчастья других ничуть меня более не волнуют. Слабеют и мои многочисленные способности. Я уже не в состоянии не столь же хорошо петь, не столь же изящно танцевать, как когда-то. Менюэ дуляку я забыла напрочь. Прощайте, Лаура. Письмо четвертое Лаура Марианне. Круг нашего общения был невелик. Ни с кем, кроме вашей матери, мы не встречались. Быть может, она уже рассказывала вам, что после смерти родителей, находившихся в весьма стесненных обстоятельствах, она вынуждена была перебраться в Уэльс. Там-то и зародилась наша дружба. Изабелле шел тогда 21 год, и, между нами говоря, хотя была она не дурна собой и весьма обходительна, в ней не было и сотой доли той красоты и тех способностей, какими обладала я. Изабелла, правда, повидала мир». Два года она проучилась в одном из лучших лондонских пансионов, две недели провела в Бате и однажды вечером даже ужинала в Саутгемптоне. «Лаура», — не разговаривала она мне, — «остерегайся бесцветной суетности и праздного мотовства английской столицы. Держись подальше от скоротечных удовольствий Бата и от вонючей рыбы Саутгемптона». «Увы!» — восклицала я в ответ. Как, скажи на милость, избежать тех пороков, которые никогда не встретятся на моем пути? Велика ли вероятность того, что мне удастся вкусить праздную жизнь Лондона, удовольствие бата или попробовать вонючую рыбу Саутгемптона? Мне, которое суждено попусту растратить дни моей юности и красоты в скромном коттедже в долине Аска. Ах, тогда я и помыслить не могла, что скоро я сменю скромный родительский дом на призрачные светские удовольствия. Прощайте, Лаура. Письмо пятое Лаура Мариани Однажды поздним декабрьским вечером, когда отец, матушка и я сидели у камина, мы вдруг к нашему величайшему изумлению услышали громкий стук в дверь нашего скромного сельского жилища. «Мой отец вздрогнул. Что там за шум?» — спросил он. «Похоже, кто-то громко стучит в нашу дверь», — отвечала матушка. «В самом деле?» — вскричала я. «И я того же мнения», — сказал отец. «Шум, вне всяких сомнений, вызван неслыханно сильными ударами в нашу ветхую дверь». «Да», — воскликнула я, — «сдается мне кто-то стучится к нам в поисках пристанища». «Это уже другой вопрос», — возразил он. «Мы не должны делать вид, что знаем, по какой причине к нам стучаться. Хотя в том, что кто-то и в самом деле стучится в дверь, я почти убежден». Тут второй оглушительный удар в дверь прервал моего отца на полуслове и немало встревожил матушку и меня. «А не стоит ли пойти посмотреть, кто там?» — сказала матушка. «Слуг ведь нет?» «Пожалуй», — ответила я. «Разумеется», — добавил отец, совершенно «свершенно согласен». «Так пойдемте», — сказала матушка. Чем скорее, тем лучше, — откликнулся отец. «О, давайте не терять времени понапрасну!» — вскричала я. Тем временем третий удар, еще более мощный, чем два предыдущих, разнесся по всему дому. «Я убеждена, что кто-то стучится в дверь», — сказала матушка. «Похоже на то», — сказал отец. «По-моему, вернулись слуги», — сказала я. «Мне кажется, я слышу, как Мэри идет к дверям». «И слава богу!» — вскричал отец. «Мне уже давно не терпится узнать, кто это к нам пожаловал». Мои догадки полностью подтвердились. Не прошло и нескольких мгновений, как в комнату вошла Мэри, и сообщила, что к нам стучатся молодой джентльмен и его слуга. Они сбились с пути, замерзли и умоляют пустить их обогреться у огня. «Неужто вы их не впустите?» — спросила я. «Ты не возражаешь, дорогая?» — спросил отец. «Конечно нет», — ответила матушка. Не дожидаясь дальнейших распоряжений, Мэри немедленно покинула комнату и вскоре вернулась с самым красивым и приветливым молодым человеком, какого мне когда-нибудь приходилось лицезреть. Слугу же она отвела к себе. На мою тонкую натуру уже и без того произвели сильнейшее впечатление страдания незадачливого незнакомца, поэтому стоило мне встретиться с ним глазами, как я ощутила, что от этого человека будет зависеть счастье или несчастье всей моей жизни. Прощайте, Лаура. Письмо шестое. Лаура Марианне. Благородный молодой человек сообщил нам, что зовут его Линдсей. Руководствуясь собственными соображениями, однако, впредь я буду называть его Телбот. Он поведал, что его отец — английский баронет, что мать умерла много лет назад и что у него есть сестра весьма средних способностей. «Мой отец», — продолжал он, — «подлый и корыстный негодяй. Об этом я говорю только вам, своим ближайшим, самым преданным друзьям. Ваши добродетели, мой любезный Полидор», — продолжал он, обращаясь к моему отцу — И ваши, дорогая Клавдия, и ваши, моя прелестная Лаура, позволяют мне всецело вам довериться. Мы поклонились. Мой отец, соблазнившись призрачным блеском богатства и громких титулов, требует, чтобы я все непременно сочетался браком с леди дратеей. Но этому не бывать. Леди дратея слов нет прелестно и обаятельно. Я бы предпочел ее любой другой женщине. Но, знаете же, сэр, заявил я ему, Брать ее в жены, потворствуя вашим прихотям, я не намерен. Нет, никогда не пойду я на поводу у своего отца. Мы все с восхищением внимались и мужественным речам. Между тем, молодой человек продолжал. Сэр Эдвард был удивлен. Возможно, он не ожидал столь резкой отповеди. «Скажи, Эдвард!» — вскричал он. «Где набрался ты этого несусветного вздора? Подозреваю, что из романов!» и я промолчал. Отвечать было ниже моего достоинства. Вместо этого я вскочил в седло и в сопровождении преданного Уильяма отправился к своим тетушкам. Поместье моего отца находится в Бетфордшире. Тетушка живет в Миддлсексе. И хотя мне всегда казалось, что географию я знаю вполне сносно, я неожиданно очутился в этой прелестной долине, которая, насколько я могу судить, находится в Южном Уэльсе, а никак не в Миддлсексе. Побродив некоторое время по берегам Аска, Я вдруг сообразил, что не знаю, в какую сторону идти, и принялся оплакивать свой горький жеребий. Между тем стемнело, на небе не было ни единой звезды, которая могла бы направить мои стопы, и трудно сказать, что бы со мной сталось, если бы спустя некоторое время не разглядел я в окружавшей меня кромешной тьме далекий свет, который, когда я приблизился, оказался огнем, призывно пылавшим в вашем камине» преследуя мои всевозможными несчастьями, а именно страхом, холодом и голодом, я не колеблясь попросил приюта, каковой, пусть и не сразу, был мне дан. И вот теперь, обожаемая моя Лаура, продолжал он, взяв меня за руку, скажи, могу ли я надеяться, что буду вознагражден за все злоключения, что мне пришлось претерпеть? Скажи же, когда я буду вознагражден тобой? — Сию же минуту, дорогой и любезный Эдвард, — отвечала я. И мы были немедленно обручены моим батюшкой, который, хоть и не был священником, получил богословское образование. Прощайте, Лаура. Письмо седьмое Лаура Марианне Проведя несколько дней после свадьбы в долине Аска, я нежно распростилась с отцом, матушкой и моей Изабеллой и отправилась вместе с Эдвардом в Миддлсекс к его тетке. Филиппа приняла нас чувствами самыми искренними и тёплыми. Приезд мой оказался для неё весьма приятным сюрпризом, ибо она не только ровным счётом ничего не знала о моём браке с её племянником, но не имела ни малейшего представления о моём существовании. В это время у неё в доме находилась с визитом сестра Эдварда Августа, девушкой в самом деле весьма средних способностей. Меня она встретила с не меньшим изумлением, однако вовсе не с такой же сердечностью, как Филиппа. В том, как она меня приняла, ощущалась неприятная холодность и отталкивающая сдержанность, что было в равной степени печально и неожиданно. Во время нашей первой встречи она не проявила ни живого участия, ни трогательного сочувствия столь свойственных людям, встречающимся впервые. Она не употребляла теплых слов, в ее знаках внимания не было ни живости, ни сердечности. Я бы раскрыла ей объятие, готовясь прижать ее к своему сердцу, однако она мне взаимностью не ответила. Короткий разговор между Августой и ее братом, который я, поневоле стоя за дверью, подслушала, еще более увеличил мою к ней неприязнь и убедил меня в том, что сердце ее не более создано для нежности любви, чем для тесных уз дружбы». «Неужто ты думаешь, что батюшка когда-нибудь смирится с этой опрометчивой связью?» — спросила Августа. «Августа?» — ответил благородный молодой человек. «Признаться, я полагал, что ты обо мне лучшего мнения. Неужто могла ты подумать, что я способен уронить себя настолько низко, чтобы придавать значение вмешательству отца в мои дела? Скажи мне, Августа, скажи со всей искренностью, ты помнишь, чтобы я хотя бы раз...» С тех пор, как мне исполнилось 15 обращался к отцу за советом или справлялся о его мнении в любом, даже самом пустяшном деле. «Эдвард», — возразила она, «по-моему, ты себя недооцениваешь, мой дорогой брат. Да ты потакал прихотям батюшки с пяти лет, а не с пятнадцати. И все же у меня есть предчувствие, что, обращаясь к отцу с просьбой проявить великодушие к твоей жене, ты в самом скором времени вынужден будешь уронить себя в своих собственных глазах». «Никогда, никогда Августа не уроню я таким образом своего достоинства», сказал Эдвард, «проявить великодушие. Лаура в великодушии отца нисколько не нуждается. Какую, по-твоему, помощь может он ей оказать?» «Ну, хотя бы самую незначительную, в виде съестных припасов и вина», ответила она. «Съестное и вино», вспылил мой супруг. «Уж не думаешь ли ты, что столь возвышенный ум, как у моей Лауры», «Более всего на свете нуждается в столь низменных и ничтожных вещах, как съестное и вино». «А, по-моему, нет ничего более возвышенного», — возразила Августа. «Ты что же никогда не испытывала сладостной муки любви, Августа?» — спросил Эдвард. «На твой извращенный вкус жить любовью невозможно? Ты что, не можешь себе представить, какое счастье жить с любимым, хоть и без гроша за душой?» «С тобой», — сказала Августа, — «невозможно спорить». «Быть может, впрочем, со временем тебя удастся убедить, что...» Окончание ее речи мне помешало дослушать очень красивая юная леди, которая ворвалась в комнату, распахнув дверь, за которой я стояла. Услышав, что лакей представил ее леди Доротея, я тут же покинула свой пост и последовала за ней в гостиную, ибо хорошо помнила, что эту самую леди прочил моему Эдварду в жены безжалостный и жестокосердный баронет. Хотя, исходя из формальных соображений, свой визит леди Доротея наносила Филиппе и Августе, у меня есть некоторые основания полагать, что, узнав о браке Эдварда и его приезде, она возжелала прежде всего увидеть меня. Я вскоре заметила, что, хотя леди Доротея была хороша собой и обходительна в обращении, во всем, что касается изысканных мыслей, восприимчивости и нежных чувств, Она принадлежала к существам столь же неполноценным, что и Августа. В доме Филиппы она провела не более получаса. И за это время ни разу не поделилась со мной своими тайными мыслями, не вызвала меня на конфиденциальный разговор. А потому вы с легкостью представите себе, моя дорогая Марианна, что нежными чувствами к леди Доротее я не воспылала, не испытала к ней искренней привязанности. Прощайте, Лаура. Письмо восьмое. Лаура Марианни. В продолжение предыдущего. Не успела леди Доротея нас покинуть, как объявился, причем столь же неожиданно, еще один посетитель. То был сэр Эдвард. Узнав от августы о свадьбе ее брата, он, вне всяких сомнений, приехал попрекнуть сына за то, что тот посмел со мной обручиться без его ведома. Однако Эдвард его опередил. Стоило сэру Эдварду войти в комнату, как он со свойственной ему решительностью обратился к отцу со следующими словами. «Сэр Эдвард, я знаю, какую цель вы преследовали, приехав сюда. Явились вы с гнусным намерением попрекнуть меня тем, что я заключил нерасторжимый союз с моей Лаурой без вашего согласия. Но, сэр, и я этим союзом горжусь. Горжусь тем, что вызвал неудовольствие своего отца». И с этими словами Он взял меня за руку, и, покуда сэр Эдвард, Филиппа и Августа отдавали в своих мыслях должное его беспримерной отваге, вывел меня из дома к еще стоявшей у дверей карете отца. И мы немедленно отправились в путь, спасаясь от преследования сэра Эдварда. Вначале форрейтерам было приказано выехать на лондонскую дорогу. Однако по трезвом размышлении мы распорядились ехать в «М», город, в котором жил ближайший друг Эдварда и который находился всего в нескольких милях отсюда. В Эм мы прибыли спустя пару часов и, назвавшись, были незамедлительно приняты Софией, женой друга Эдварда. Представьте себе мои чувства, когда я, лишившись три недели назад ближайшей подруги, ибо таковой я считаю вашу матушку, вдруг поняла, что вижу перед собой ту, что воистину достойно называться ею. София была немного выше среднего роста и великолепно сложена. От ее прелестных черт веяло веяла истомой от отчего она казалась еще красивее. Чувствительность была ее отличительной чертой. Мы бросились друг другу в объятия и, поклявшись быть верными нашей дружбе до конца дней, немедленно поведали друг другу самые заветные свои тайны. Наш разговор по душам был прерван Агастесом, другом Эдварда, который по обыкновению гулял в одиночестве и только что вернулся. Никогда прежде не приходилось мне становиться свидетелем столь трогательной сцены, какой явилась встреча Эдварда и Агастеса. «Жизнь моя, душа моя!» — воскликнул первый. «Мой обожаемый ангел!» — отвечал второй. И они бросились друг другу в объятия. На нас, София, и сцена это произвела неизгладимое впечатление. Одна за другой рухнули мы на диван без чувств. Прощайте, Лаура. Письмо девятое. Та же, той же. К концу дня мы получили от Филиппы следующее письмо. «Ваш внезапный отъезд привел сэра Эдварда в ярость. Августу он увез к себе в Бетфордшир. Как бы ни хотелось мне вновь наслаждаться вашим прелестным обществом, не могу заставить себя разлучить вас со столь близкими и достойными друзьями». Когда же ваш визит к ним завершится, надеюсь, вы вернетесь в объятия вашей Филиппы. На это эмоциональное послание мы ответили соответствующим образом и, поблагодарив Филиппу за любезное приглашение, заверили ее, что если податься нам будет некуда, мы непременно им воспользуемся. Хотя любому здравомыслящему существу столь благородный ответ пришелся бы по душе, а нас присущим ей своенравием Осталась нами недовольна, и спустя несколько недель, то ли желая отомстить нам за наше поведение, то ли изменить свое одинокое существование, вышла замуж за молодого и необразованного искателя приключений. Сей неразумный шаг, хотя мы и понимали, что он весьма вероятно лишит нас наследства, которое мы были вправе ожидать от Филиппы, не вызвал у нас при всей нашей чувствительности ни единого вздоха. В то же время и страха, что шаг этот станет для обманутой невесты источником нескончаемых страданий, случившееся, когда мы впервые о нем узнали, взволновало нас чрезвычайно. Страстные призывы Агастаса и Софии считать их дом нашим домом с легкостью убедили нас никогда более с ними не расставаться. В обществе моего Эдварда и этой прелестной пары провела я самые счастливые мгновения своей жизни. Время летело незаметно, во взаимных заверениях, в неизменной дружбе и вечной любви. Наслаждаться коими нам не мешали назойливые и незваные посетители. Вернувшись домой, Агастас и София весьма своевременно позаботились о том, чтобы сообщить своим соседям, что, коль скоро счастье их целиком и полностью, зависит только от них самих, они ни в чем обществе более не нуждаются. Но, увы, дорогая моя Марианна, такое счастье! какому я тогда предавалась, было слишком безоблачным, чтобы длиться вечно. И все наши радости были разом уничтожены одним страшным и внезапным ударом. После всего того, что я вам уже рассказывала о Агастасе и Софии, паре, счастливее которой не было на свете, вам, полагаю, нет нужды объяснять, что союз их не входил в планы их жестоких и корыстных родителей, которые с упрямым упорством понапрасну пытались заставить и Агастаса и Софию пойти под венец с теми, кто был им глубоко ненавистен. Несмотря на все эти старания, молодые люди с героической стойкостью, достойные восхищения и преклонения, наотрез отказывались подчиняться родительской деспотии. После того, как, заключив тайный брак, агаста и София сбросили оковы родительского самоуправства, они вознамерились не поступаться добрым о себе мнением, которое завоевали в свете, и не принимать предложения родителей заключить перемирие, тем самым еще отважнее отстаивая свою благородную независимость, на которую, впрочем, никто уже более не покушался. Когда мы приехали, женаты молодые люди были уже несколько месяцев, при этом жили они на широкую ногу. Дело в том, что за несколько дней до того, как обручиться с Софией предприимчивому агастасу удалось выкрасть из секретера своего недостойного отца весьма значительную сумму денег. К нашему приезду, однако, их расходы существенно возросли, средства же были почти полностью израсходованы. Несмотря на это, сии возвышенные существа считали для себя унизительным хотя бы на минуту задуматься о своем бедственном положении. И одна лишь мысль расплатиться с долгами повергала их в краску стыда. И какова же была награда за столь бескорыстное поведение? Несравненного агастоса арестовали» и мы поняли, что всем нам пришел конец. Столь вероломное предательство безжалостных и бессовестных негодяев, совершивших это грязное дело, наверняка ранит вашу нежную душу, дражайшая Марианна, ничуть не меньше, чем потрясло оно Эдварда, Софию, вашу Лауру, да и самого Агастаса. В довершение этого несравненного варварства нас известили, что в самом скором времени в доме будет учинен обыск. Ах, что нам оставалось делать? Мы испустили глубокий вздох и упали безчувств на диван. Прощайте, Лаура. Письмо десятое. Лаура Марианне. Продолжение. Когда мы немного пришли в себя, отохвативших нас горьких чувств, Эдвард призвал нас задуматься, что предпринять в сложившейся ситуации. Он же тем временем отправился навестить своего посаженного в тюрьму друга чтобы вместе с ним оплакать его горькую судьбу. Мы пообещали, что задумаемся, и он отправился в город. В отсутствие Эдварда мы выполнили его желание и после длительных размышлений пришли к выводу, что лучше всего нам будет покинуть дом, куда в любой момент могут ворваться судебные приставы. А потому мы с огромным нетерпением ждали возвращения Эдварда, дабы сообщить ему результаты наших раздумий. Однако Эдвард не возвращался. Напрасно считали мы минуты до его возвращения, напрасно рыдали, напрасно даже вздыхали. Эдварда не было. Для наших нежных чувств это был слишком жестокий, слишком неожиданный удар. Мы ничего не могли поделать, разве что упасть в обморок. Наконец, собрав всю решимость, на какую только была я способна, я поднялась и, сложив вещи, свои и Софии, довела ее до кареты, которую перед тем предусмотрительно распорядилась заложить. И мы немедленно выехали в Лондон. Поскольку дом Агастоса находился всего в 12 милях от города, в столицу мы въехали довольно скоро. И оказавшись в Холборне, я опустила стекло и принялась спрашивать у каждого проходившего мимо прилично одетого человека: "Не видели ли они моего Эдварда?" Но оттого, вероятно, что ехали мы слишком быстро, и отвечать на мои вопросы они не успевали. Я, признаться, мало что выяснила, а вернее, и вовсе ничего. «Куда прикажете ехать?» — спросил Форейтер. «В тюрьму Ньюгейт, славный юноша», — ответила я. «К Агастесу». «О, нет-нет!» — воскликнула София. «Только не это. В Ньюгейт я ехать не в состоянии. Я не смогу вынести вида моего Агастеса в столь чудовищном застенке. Даже рассказ о его страданиях омрачает мне душу. Если же я воочию увижу, как он мучается, то не выдержу». Поскольку я была целиком согласна, С тем, как она оценивает свои чувства, Форейтеру было незамедлительно приказано возвращаться в деревню. «Вас, быть может, удивит, моя дорогая Марианна, что в бедственном положении, в котором я тогда оказалась, лишенная всякой помощи и без крыши над головой, я ни разу не вспомнила моих отца и матушку, а также родительский кров в долине Аска. Чтобы хоть как-то объяснить свою забывчивость, должна сообщить вам, Одно незначительное обстоятельство, о котором еще не упоминала. Я имею в виду смерть родителей, которая случилась через несколько недель после моего отъезда. После их кончины я стала законной наследницей всего их состояния. Но, увы, дом, как оказалось, никогда не был их собственностью, состояние же всего лишь их пожизненной рентой. Такова несправедливость мира». «К вашей матушке я бы вернулась с превеликим удовольствием, была бы счастлива познакомить ее с моей прелестной Софией и с радостью провела бы остаток дней в их обществе в долине Аска, если бы одно обстоятельство не воспрепятствовало осуществлению этих радужных планов, а именно матушка ваша вышла замуж и уехала в Ирландию. Прощайте, Лаура». Письмо 11. Лаура Мариани. Продолжение. «У меня есть родственник в Шотландии», — сказала мне София, когда мы выехали из Лондона, «который наверняка будет рад нас приютить. Приказать Форейтеру ехать в Шотландию?» — спросила было я, но тут же одумалась и воскликнула. «Увы, столь долгое путешествие будет для лошадей слишком обременительным». Не желая, однако, действовать сообразно лишь своим, весьма нетвердым знанием о выносливости лошадей, я обратилась за советом к Форейтеру, который, как выяснилось, придерживается на сей счет моего мнения. А потому мы сообща приняли решение в ближайшем же городе сменить лошадей и остаток пути проделать на почтовых. Прибыв на последнюю станцию, находившуюся всего в нескольких милях от дома родственника Софии, и не желая навязывать ему свое общество, мы написали ему очень изящное, продуманное письмо, где описывалось наше отчаянное положение и говорилось о нашем намерении, провести у него в Шотландии несколько месяцев. Как только письмо это было отправлено, мы приготовились следовать за ним следом и с этой целью уже садились в экипаж, когда наше внимание привлекла въехавшая на двор станции карета с короной, запряженной четверкой лошадей. Из кареты вышел джентльмен весьма почтенных лет. Стоило только мне его увидеть, как сердце мое взволнованно забилось, и, бросив на него взгляд, не столь мимолетный, как в первый раз, я испытала к этому человеку внезапную симпатию. Догадка меня осенила. То был мой дед. Убедившись, что в своих предположениях я никак не могла ошибиться, я в ту же минуту опрометью бросилась вон из экипажа, где только что разместилась, и, последовав за сим знатным незнакомцем в комнаты, куда его проводили, бросилась перед ним на колени и взмолилась, чтобы он признал во мне свою внучку — Пожилой джентльмен вздрогнул и, внимательно изучив черты моего лица, поднял меня с колен и, паотически крепко обняв, воскликнул. «Как же мне не признать тебя! Тебя, вылитую копию моей Лаурины и дочери Лаурины, светлые образы подобия моей Клавдии и матери Клавдии!» «Да, я торжественно заявляю, ты — дочь первой из вышеназванных и внучка второй!» В эту минуту Обеспокоенная моим внезапным бегством, в комнату за мной следом вбежала София. И стоило ему, почтенному джентльмену, бросить на нее пусть и мимолетный взгляд, как он с ничуть не меньшим изумлением вскричал. «Еще одна внучка! Да-да, я узнаю тебя! Ты дочь старшей дочери моей Лаурины, о чем неопровержимо свидетельствует твое сходство с красавицей Матильдой!» «Ах!» — отвечала София, — «стоило мне только увидеть вас!» как сердце мне подсказало. Нас связывают тесные родственные узы. Вот только какие именно, этого я определить не смогла. Тут он раскрыл ей свои объятия, и пока они нежно обнимались, дверь в комнату распахнулась, и на пороге вырос молодой человек редкой красоты. Стоило только лорду Сент-Клэру, а это был он, увидеть его, как он вздрогнул, отшатнулся и, воздев руки, вскричал. «Боже!» «Еще один внук! Какое счастье! На протяжении каких-нибудь трех минут я обрел сразу нескольких наследников. Это, в чем я нисколько не сомневаюсь, Филандер, сын прелестной Берты, третьей дочери моей Лаурины. Теперь, чтобы собрались все внуки моей Лаурины, не хватает лишь Густава». «А вот и он!» — воскликнул юный красавец, который в это самое мгновение вошел в комнату. — Перед вами тот самый Густав, которого вы так хотели видеть. Я сын Агаты, четвертой и самой младшей дочери вашей Лаурины. — Я вижу, что это и в самом деле вы, — сказал лорд Сент-Клэр. — Но скажите мне, — продолжал он, с опаской глядя на дверь, — на этом постоялом дворе есть и другие мои внуки, больше ни одного, милорд. В таком случае я, не мешкая более, обеспечу вас всех до одного. «Вот четыре банкноты по пятьдесят фунтов каждая. Возьмите их и помните, что свой долг отца и деда я исполнил». И с этими словами он незамедлительно покинул комнату, а затем и дом. «Прощайте, Лаура». Письмо двенадцатое. Лаура Марианне. Продолжение. «Можете себе представить, как были мы потрясены, внезапным отъездом лорда Сент-Клэра. клера старикан!» — воскликнула София. «Недостойный пращур!» — вырвалось у меня, после чего мы тут же одновременно лишились чувств и упали друг другу в объятия. Не знаю, сколько времени пролежали мы в обмороке. Когда же пришли в себя, то обнаружили, что находимся в комнате одни. Не было ни Густава, ни Филандера, ни наших банкнот. Пока мы оплакивали свою горькую судьбу, дверь отворилась, и слуга объявил о приезде некоего Макдональда. Это и был кузен Софии. Та поспешность, с какой он отправился к нам на помощь сразу после получения нашей записки, настолько говорила в его пользу, что я чуть было не назвала его, хоть и видела впервые в жизни, нежным и преданным другом. Увы, Макдональд нисколько не заслуживал этого комплимента, ибо хоть он и сообщил нам, что весьма опечален нашими злоключениями, Однако, по его же собственным словам, история нашей не вызвала у него ни единого вздоха, ни одного проклятия в адрес отвернувшихся от нас небес. Он сообщил, что его дочь очень рассчитывает, что София вернется вместе с ним в Макдональд-Холл, и что мне, как подруге его кузины, также будут там очень рады. После чего мы все вместе отправились в Макдональд-Холл, где были очень ласково приняты Жанеттой, дочерью Макдональда и хозяйкой дома. Жанетте было тогда всего пятнадцать. Сердце от природы доброго, наделенное восприимчивым нравом и приятной наружностью, она могла бы, будь эти качества должным образом поддержаны и развиты, стать украшением человеческой природы. К несчастью, однако, отец ее не обладал достаточно возвышенной душой, дабы восхищаться чертами, столь многообещающими, а потому пытался любыми средствами помешать их становлению. Ему удалось погасить горение ее пылкого сердца, и она вынуждена была ответить согласием на предложение молодого человека, с которым он же ее и познакомил. Обручиться им предстояло через несколько месяцев, и когда мы приехали, Грэхем находился в доме с визитом. Вскоре мы поняли, что он собой представляет. То, что выбор Макдональда пал на него, чувствовалось буквально во всем. Нам говорили, что он разумен, развит не по годам и приятен в общении. Судить о подобных пустяках мы не считали себя вправе. Но коль скоро у нас не оставалось никаких сомнений, что он бездушен, никогда не читал Вертера, и волосы его при всем желании не назовешь золотистыми, мы ничуть не удивились, что Жанетта не испытывает к нему никакого чувства. Уже одно то, что избран он не ею, а ее отцом, было настолько не в его пользу, что даже заслуживай он ее во всех прочих отношениях, являлась в глазах Жанетты достаточно веской причиной, чтобы его отвергнуть. Этими соображениями мы вознамерились с ней поделиться, представив ситуацию в ее истинном свете, и нисколько не сомневаясь, что добьемся успеха у этой весьма здравомыслящей особы, чьи просчеты были вызваны как отсутствием доверия к своему собственному мнению, так и пренебрежением к мнению своего отца. Как и рассчитывали, мы нашли в ней полное понимание, и безо всякого труда, сумели уговорить ее, что Грэхема она не полюбит никогда и что не подчиняться отцу ее долг. Пожалуй, лишь наше заверение в том, что она должна связать свою жизнь с кем-то другим, вызывали у нее некоторые сомнения. Некоторое время она твердила, что не знает ни одного молодого человека, к которому бы испытывала привязанность. Однако, когда мы сказали ей, что этого просто не может быть, признала, что капитан МакКенри... И в самом деле нравится ей больше других молодых людей, ей известных. Признание это вполне нас удовлетворило, и, перечислив положительные качества МакКенри и убедив ее, что она от него и впрямь без ума, мы пожелали узнать, признавался ли сей достойный джентльмен Жанетте в любви. «Коль скоро он еще ни разу не говорил мне о своих чувствах», — сказала Жанетта, «у меня нет никаких оснований полагать, что он меня хоть сколько-нибудь любит». «В том, что он вас обожает, — возразила ей София, — не может быть никаких сомнений. Привязанность всегда обоюдна. Скажите, неужели он ни разу не бросил на вас восхищенного взгляда? Ни разу не сжимал вашу руку, не обронил случайную слезу, не вышел из комнаты без всякой видимой причины? Мне, во всяком случае, такое не запомнилось, — ответила жаннетта «Верно, он всегда выходил из комнаты, когда его визит подходил к концу» но ни разу не было, чтобы он покидал комнату внезапно, даже не поклонившись. «Уверяю вас, душа моя», — вступила в разговор я. «Вы глубоко заблуждаетесь. Не может быть, чтобы он ни разу не оставлял вас в смущении, отчаянии, не покидал комнату в поспешности. Вдумайтесь, Жанетта, было бы странно, если в создавшейся ситуации он поклонился вам на прощание или вел себя, как любой другой гость. Убедив Жанетту в нашей правоте, мы посчитали своим долгом подумать о том, каким образом сообщить Маккенри о тех чувствах, какие испытывала к нему Жанетта. В конце концов, мы договорились, что расскажем Маккенри об этих чувствах, написав ему анонимное письмо. «О счастливой, возлюбленной, прекрасной Жанетты! О благородный обладатель ее сердца! Сердце той, что отдано другому! Скажи, почему ты до сих пор не признался в своих чувствах предмету своей любви?» «Вдумайся, еще несколько недель, и всякой радужной надежде, какая у тебя наверняка еще теплится, настанет конец, ибо несчастная жертва отцовской жестокости будет обручена с постылом и отвратным грехимом Так почему же ты, жестокосердный, потворствуешь ее и твоему будущему несчастью? Поделись же поскорее тем планом, который у тебя наверняка созрел». Ваш тайный союз спасет вас обоих и явится залогом вашего будущего счастья. Благородный МакКенри, чья скромность, в чем он впоследствии признался, была единственной причиной того, что он столь долго скрывал свою необузданную страсть к Жанетте, понесся, получив сие пылкое послание на крыльях любви в МакДональд-Холл и с таким жаром выразил свои чувства к той, кто внушил их ему, что после нескольких встреч наедине Молодые люди, к нашей софии Софией вящей радости, отбыли в Гретна-Грин, где и вознамерились отпраздновать свой союз, предпочтя это место всем остальным, хотя от Макдональд-Холла оно находилось на весьма почтительном расстоянии. Прощайте, Лаура. Письмо 13. Лаура Мариани. Продолжение. Лишь спустя почти два часа после их отъезда Макдональд и Грэхим заподозрили недоброе. Впрочем, даже и тогда отсутствие влюбленных не вызвало бы подозрений, если бы не следующее незначительное происшествие. Отперев однажды по чистой случайности одним из своих собственных ключей потайной ящик в библиотеке Макдональда, София обнаружила, что в ящике этом он хранит важные бумаги, а также некоторое количество крупных банкнот. Этим открытием она поделилась со мной, и договорившись, что лишить этой суммы, возможно, к тому же, добытой нечестным путем, такого гнусного негодяя, как Макдональд, будет только справедливо, мы решили, что всякий раз, когда кому-нибудь из нас случится оказаться в этой комнате, мы будем изымать из ящика одну или несколько банкнот. Этот хорошо продуманный план мы часто и с успехом осуществляли. Но, увы, именно в день бегства Жанетты В ту самую минуту, когда София торжественно извлекла из ящика пятую по счету банкноту, собираясь переложить ее в свой кошелек, в комнату, причем без всякого предупреждения, ворвался не кто-нибудь, а сам Макдональд. София, которая при всем своем обезоруживающем, мягкосердечии, умело когда ситуация того требовала, держаться с тем достоинством, на какое способен только прекрасный пол, окинула распоясавшегося проходимца суровым взглядом, и, срывающимся от возмущения голосом, поинтересовалась, по какому праву тот врывается в комнату без стука, нарушая тем самым ее уединение. Бессовестный Макдональд, не пытаясь даже отвести от себя обвинения попытался, в свою очередь, пристыдить Софию за то, что та якобы хочет завладеть его деньгами. Этого София терпеть не могла. «Негодяй!» — вскричала она, поспешно пряча банкноту обратно в ящик. «Как смеешь ты обвинять меня в поступке, одна мысль о котором вгоняет меня в краску?» Однако низкий негодяй, как ни в чем не бывало, продолжал поносить оскорбленную Софию, да еще в столь непристойных выражениях, что, в конце концов, сия нежная натура не выдержала и, желая отыграться, в сердцах поведала ему о бегстве Жанетты, а также о том, какую активную роль мы в этом сыграли. В самый разгар их ссоры случилось войти в библиотеку и мне. И вы легко можете себе представить, что и я, ничуть не меньше Софии, была оскорблена огульными обвинениями в свой адрес злонамеренного и презренного Макдональда. «Низкий негодяй!» — вскричала я. «Кто позволил тебе бессовестно очернять безукоризненную репутацию этого ангела воплоти? Отчего в таком случае не подозреваешь ты и меня?» «Будьте покоены, не отвечал он. «Точно так же я подозреваю и вас» и потому требую, чтобы вы обе немедленно покинули этот дом. Даю вам на сборы полчаса». «Мы сделаем это с охотой», — ответила София. «В душе ведь мы уже давно возненавидели тебя, и если бы не дружеские чувства к твоей дочери, не оставались бы так долго под твоей крышей». «И вы еще называете это дружескими чувствами?» — отвечал он. «Хороша дружба. Отдать мою единственную дочь на поругание беспринципному авантюристу». «Да», — воскликнула я, — «во всех наших несчастьях меня утешает лишь мысль о том, что этим дружеским поступком в отношении Жанетты мы сполна рассчитались за гостеприимство, оказанное нам ее отцом. За что я вам обеим от души благодарен», — снизвил он. Сложив наш гардероб и ценные вещи, мы немедля покинули Макдональд-холл, и, пройдя пешком мили полторы, никак не меньше, присели отдохнуть на берегу прозрачного, чистого, как горный ключ, ручья. Живописное место это располагало к раздумьям. С востока нас обступали огромные вязы, с запада — высокая крапива. Перед нашим взором бежал что-то задумчиво бормоча ручей, а за нашей спиной велась дорога. Красивые места, нас окружавшие, настраивали на мечтательный лад. Молчание, которое хранили мы обе, первый нарушила я. Как же здесь прелестно! Жаль, что Эдварда и Агастаса нет сейчас рядом с нами. Ах, дорогая моя Лаура, — вскричала София, — пожалей меня, не вспоминая о том несчастье, какое стряслось с моим брошенным в тюрьму мужем. Я готова на все, лишь бы только узнать о судьбе Агастаса. Где он? Еще в нью или уже на виселице? Увы, я слишком ранима Справляться о его судьбе выше моих сил. Ах, умоляю тебя! не произноси впредь при мне этого имени. Я не могу его слышать без содроганий. «Прости меня, София, за то, что я невольно досадила тебе», ответила я, и, желая сменить тему разговора, предложила ей насладиться благородным величием вязов, под сенью коях скрывались мы от восточного ветра. «Заклинаю тебя, Лаура», — отозвалась София, «постарайся избегать столь печальной темы. Пожалуйста, впредь не упоминай этих вязов, не ущемляй мои чувства». Они напоминают мне о Агастасе. Он был им сродни. Такой же высокий, такой же статный, такой же величавый. Он обладал тем самым благородным величием, что отличает и их. Боясь как бы вновь невольно не расстроить Софию, заговорив на тему, которая могла бы в очередной раз напомнить ей о Агастасе, я замолчала. «Почему же ты ничего не говоришь, моя Лаура?» проговорила она после короткой паузы. Я не в состоянии переносить эту тишину. Ты не должна оставлять меня наедине с моими печальными раздумьями. Они ведь постоянно вызывают в памяти Агастаса. «Какое великолепное небо!» — воскликнула я. «Как хороши белые облака на лазурном небосводе!» «Ах, Лаура!» — отвечала София, поспешно опуская глаза, воздетые было к небу. «Не расстраивай меня, не привлекай мое внимание к тому, что столь неумолимо напоминает мне...» «Атласный жилет моего Агастаса, синий в белую полоску. Пожалей же свою несчастную подругу и не заговаривай на темы бесконечно безотрадные». Что мне было делать? София была столь ранима, нежные чувства, которые она испытывала к Агастасу, столь обострены, что у меня не было сил заводить разговор на любую другую тему, ибо я очень боялась, что тема эта может каким-то непредсказуемым образом вновь задеть ее чувства, вызвать в памяти печальный образ ее супруга. Вместе с тем продолжать хранить молчание было бы жестоко. Она ведь умоляла меня не молчать. Но тут случилось нечто такое, что отвлекло меня от этой печальной дилеммы, а именно, Фаэтон, проезжавший мимо повившийся невдалеке от нас живописной дороги, на мое счастье, внезапно перевернулся. Произошел этот случай в самом деле как нельзя более кстати, ибо он отвлек Софию от грустных мыслей, неотступно ее преследовавших. Немедля покинув наше укрытие, мы бросились на помощь тем, кто еще несколько мгновений назад восседал в модном фаэтоне и обозревал окрестности. Теперь же низко пав, лежал распростертый в пыли. «Вот прекрасный повод задуматься о скоротечных радостях этого мира», успела проговорить я, покуда мы с Софией со всех ног бежали к месту происшествия. Согласись, фаэтон этот ничуть не меньше, чем жизнь кардинала Вулзе, способен увлечь пытливый ум. София не успела ответить мне, ибо все наши мысли заняты были открывшимся нам ужасным зрелищем. Первое, что бросилось в глаза, были два джентльмена, изысканно одетые и при этом обливающиеся кровью. Мы приблизились. То были Эдвард и агастас. «Да, дрожайшая Мариана, это были наши мужья». София издала пронзительный крик и рухнула на зиме, как подкошенная. Я истошно закричала и впала в безумие. Некоторое время мы обе были без чувств, когда же, наконец, пришли в себя, спустя несколько мгновений, лишились сознания вновь. Час четвертью мы не могли выйти из этого прискорбного состояния. София всякую минуту падала в обморок, а я столь же часто впадала в безумие. Наконец, жалобный стон незадачливого Эдварда, только в нем еще теплилась жизнь, окончательно привел нас в чувство. Пойми мы сразу, что хотя бы один из них жив, мы бы, вероятно, так не отчаивались и что-то предприняли. Но, коль скоро мы сочли, когда их увидели, что их уже нет в живых, то решили, что помочь им уже невозможно, и полностью предались горю. Вот почему стоило только нам услышать стенание моего Эдварда, как мы тут же перестали сокрушаться. Со всех ног бросились к бедному юноше и, упав перед ним на колени, взмолились, чтобы он не умирал. «Лаура!» — прошептал он, вперив в меня мутный взор. «Боюсь я...» — перевернулся. Я была вне себя от радости, ведь он еще был в сознании. «Ах, скажи мне, Эдвард!» — вскричала я. «Умоляю, скажи, пока ты еще жив, что произошло с тобой с того ужасного дня, когда Агастаса арестовали, и судьба нас разлучила?» да ответил он, и, сдав глубокий вздох, скончался. София тут же вновь упала в обморок. Мое горе выразилось иначе. Я потеряла дар речи. Глаза мои закатились, лицо стало бледным, как у покойника, и я почувствовала, что разум меня покидает. — Только не говорите со мной о фаэтонах! — закричала я не своим голосом. — Дайте мне скрипку! Я сыграю ему! Я утешу его в этот горький час! «Эй, вы нежные нимфы! Берегитесь громовых раскатов Купидона! Бегите, разящих стрел Юпитера! Взгляните на эту еловую рощу! Я вижу баранью ногу! Мне сказали, что мой Эдвард не умер, но меня обманули! Они приняли его за огурец!» Еще долго продолжала я издавать всеистошные и бессвязные крики над телом моего Эдварда. Прошло уже два часа, как я оплакивала Эдварда и наверняка бы на этом не остановилась, ибо ничуть не устала, если бы София, которая только что в очередной раз пришла в сознание, не призвала меня задуматься о том, что приближается ночь и с каждой минутой становится все более сыро и промозгло. «И куда же мы пойдем?» — спросила я, — чтобы скрыться от мрака и сырости. «В этот белый коттедж», — ответила София, указывая на небольшой уютный дом, что скрывался за вязами и только сейчас открылся моему взору. Я согласилась, и мы тотчас же направились туда. Мы постучали, двери нам открыла старая женщина. На нашу просьбу пустить нас переночевать, она сообщила, что дом ее очень невелик, что в нем всего-то две комнаты, однако одну из них она готова нам предоставить. Мы очень обрадовались и последовали за доброй женщиной в дом, где, к вящему нашему удовольствию, увидели ярко пылающий в камине огонь. У хозяйки дома вдовы была дочь семнадцати лет. Всего семнадцати. Прекрасный возраст. Но, увы, девушка оказалась очень нехороша собой. Звали ее Бриджит. Ждать от нее было нечего. Трудно было предположить, что ее отличают возвышенные чувства, благородные помыслы. Это была всего-навсего добропорядочная, скромная, услужливая молодая женщина. Испытывать неприязнь к такой, как она, было не за что. Она вызывала скорее презрение, чем отвращение. Прощайте, Лаура. Письмо 14. Лаура Мариани. Продолжение. «Вооружитесь же, мой благородный юный друг, всей философии, какой только владеете. Соберите все мужество, какое имеется у вас в наличии, ибо на этих страницах ваши чувства подвергнутся самому тяжелому испытанию». «Ах, то, что мне пришлось перенести, ничто в сравнении с тем, о чем я собираюсь вам поведать. Кончина отца, матушки и мужа, хоть и явилась для меня тяжким ударом, была сущим пустяком в сравнении с тем несчастьем, которому предстояло выпасть на мою долю». На следующее утро София пожаловалась на сильнейшую боль в нежных ее членах, которая сопровождалась мучительной головной болью. Своё состояние она объяснила простудой, которую подхватила из-за того, что накануне вечером то и дело падало в обморок на влажную от росы траву. По всей вероятности, именно так дело и обстояло. Что же до меня, то ее участи мне удалось избежать, лишь потому что, впав в безумие, я так громко рыдала и кричала, оплакивая своего покойного мужа, что тем самым разогнала кровь в жилах и спаслась от промозглой ночной сырости. Тогда как Софии которая подолгу и без движения лежала на холодной земле, уберечься не удалось. Ее недомогание чрезвычайно меня взволновало, ибо, каким бы пустяшным оно ни казалось, внутреннее чувство подсказывало мне, в конечном счете, болезнь эта станет для нее роковой. Увы, опасения мои полностью подтвердились. С каждым днем София становилась все хуже пока, наконец, она была уже не в силах подняться с постели, гостеприимно предоставленной нам доброй нашей хозяйкой. Вскоре недомогание ее обернулось скоротечной чахоткой, и через несколько дней Софии не стало. Горько оплакивая свою подругу, можете мне поверить, горе мое было неизбывно. Я утешала себя лишь тем, что не бросила ее на произвол судьбы. Я рыдала над ней каждый день, Омыла ее нежный лик слезами, сжимала своими руками нежные ее руки. «Моя любимая Лаура», — сказала она мне за несколько часов до смерти, — «пусть мой несчастный конец научит тебя быть благоразумной и избегать обмороков. Хотя в определенные моменты они приятны и действуют успокаивающе, поверь мне, в конце концов, если обмороки эти будут повторяться, Слишком часто и в холодное время года они могут подорвать твое здоровье. Моя судьба послужит тебе примером. Я пала жертвой того горя, который испытала, потеряв агастоса Один роковой обморок стоил мне жизни. Берегись обмороков, дорогая Лаура. Безумие гораздо менее опасно. Впав в безумие, человек размахивает руками, и если приступ, его охвативший, не слишком силен, он даже может пойти на пользу, «Впадай в безумие как можно чаще! Главное, не лишайся чувств!» Это были ее последние слова, обращенные ко мне. Совет бедной Лаури, которая всегда ему неукоснительно следовала. «Похоронив свою подругу, безвременно ушедшую из жизни, я немедля, хоть и была глубокая ночь, покинула ненавистную мне деревню, в которой она умерла, и неподалеку от которой расстались с жизнью мой муж и Агастас». Я успела отойти от деревни всего на несколько ярдов, когда меня нагнала почтовая карета, куда я тут же и села, вознамерившись ехать в Эдинбург, где надеялась найти какого-нибудь сердобольного друга, который пожалеет меня и утешит. Когда я садилась в карету, было так темно, что я не сумела разобрать, сколько человек со мной едет. Понятно было лишь, что пассажиров много. Впрочем, о том, кто именно меня сопровождает, я тогда не думала ибо целиком отдалась своим грустным мыслям. Карета погрузилась в тишину, прерываемую лишь громким храпом одного из пассажиров. «Что за негодяй и невежда!» — подумала я про себя. Подобное поведение можно объяснить лишь полным отсутствием воспитания. Этот грубиян способен на кое-что и похуже. Такому, как он, ничего не стоит совершить самое кровавое преступление. Так думала я про себя и точно так же наверняка рассуждали и остальные пассажиры. Наконец забрежил рассвет, и я разглядела, кто был тот негодяй, что всю ночь не давал мне спать. Им оказался сэр Эдвард, отец моего покойного мужа. Рядом с ним сидела Августа, а на одном со мной сидении ваша матушка и леди Доротея. Представьте же себе мое удивление, когда я обнаружила, что нахожусь среди своих старых знакомых, Но изумление мое возросло еще больше, когда, выглянув в окно, я обнаружила на втором этаже дилижанса мужа Филиппы, а также с ним рядом Филандера и Густава. «О, Боже!» — вскричала я. «Неужто я и впрямь окружена моими ближайшими родственниками и добрыми знакомыми?» Стоило мне произнести вслух эти слова, как все взгляды устремились в тот угол, где я сидела. «Ах, моя Изабелла!» — продолжала я, бросаясь в объятия леди Доротеи. «Прижмите же вновь к груди несчастную вашу Лауру! Увы, когда мы с вами расстались в долине Аска, я была счастлива, ибо стала женой лучшего из Эдвардсов. Тогда у меня еще был отец, была мать, я не знала бед и треволнений. Теперь же, кроме вас, у меня никого не осталось». «Что?» — перебила меня Августа. «Выходит, мой брат мертв? Говорите, заклинаю вас, что с ним сталось?» «Да». «Холодная и бесчувственная нимфа», — ответила я, — «вашего несчастного, обожаемого брата больше нет. Можете радоваться. Отныне вы — единственная наследница сэра Эдварда». Хотя я ненавидела ее с того самого дня, когда мне удалось подслушать ее разговор с моим Эдвардом, я, тем не менее, вняв мольбам ее и сэра Эдварда, поведала им сию печальную историю. Они были потрясены до глубины души. Даже жестокое сердце сэра Эдварда — и и сердце августы были тронуты сей печальной повестью по просьбе вашей матушки я поведала им обо всех несчастьях выпавших на мою долю с той самой минуты как мы расстались об аресте агастаса и исчезновении эдварда о нашем приезде в шотландию о нечаянной встрече с нашим дедом и нашими кузенами о пребывании в макдональд холли о той величайшей услуге, какую мы оказали жанетти а также о том как нас за это отблагодарил ее отец о его бесчеловечном поведении а его ни на чем не основанных подозрениях и о том как жестоко он с нами обошелся заставив покинуть его дом о том как горько оплакивали мы потерю эдварда и агастаса и наконец о печальной кончине моей незабвенной подруги. во время моего повествования на лице вашей матушки изобразились жалости и удивление. удивления удивление увы было больше проявилась ее бесчувственность и в том, что поведение мое, которое на протяжении всех моих приключений и выпавших на мою долю невзгод было идеальным, она сочла во многих ситуациях небезупречным. Но, коль скоро сама я была убеждена, что всегда вела себя так, как подсказывали мне моя честь и мое воспитание, я мало обращала внимания на ее слова и попросила вместо того, чтобы подвергать сомнению мою безупречную репутацию своими неоправданными упреками, удовлетворить мое любопытство и сообщить, как она здесь оказалась. Как только она, идя навстречу моим пожеланиям, во всех подробностях изложила мне все, что случилось с ней после нашего расставания, если история эта вам еще неизвестна, ваша матушка вам ее расскажет, я обратилась с такой же просьбой к Августе, сэру Эдварду и леди Доротея. Август сообщила мне, что с детства, питая любовь к красотам природы, И рассматривая виды Шотландии на иллюстрациях Гилпина, испытала столь сильное желание насладиться этими несравненными видами воочию, что уговорила своего отца отправиться в путешествие на север, а леди Доротею их сопровождать. Сообщила она также и о том, что в Эдинбург они прибыли несколько дней назад и оттуда ежедневно совершали в дилижансе экскурсии в сельскую местность. С очередной такой экскурсии они сейчас и возвращались. Мой следующий вопрос касался Филиппы и ее мужа. Как мне удалось выяснить, он вынужден был, растратив все свое состояние, воспользоваться талантом кучера, коим всегда отличался, и, продав все, что ему принадлежало, кроме экипажа, превратил его в дилижанс, и, дабы не попасться на глаза бывшим своим знакомым, отправился в нем в Эдинбург, откуда стал через день возить пассажиров в Стерлинг. Узнала я и о том, что Филиппа — по-прежнему хранившая верность своему неблагодарному мужу, последовала за ним в Шотландию и обыкновенно сопровождала его в коротких поездках в Стерлинг. «Мой отец», — продолжала Августа, — всегда с первого дня нашего приезда в Шотландию ездил наслаждаться горными пейзажами только в их дилежансе, чтобы дать им немного подзаработать, тогда как нам было бы гораздо приятнее разъезжать по горному краю в почтовой карете, чем через день таскаться из Эдинбурга в Стерлинг и из Терлинга в Эдинбург в переполненном и неудобном дилижансе. Я всецело разделяла ее чувства и про себя ругала сэра Эдварда за то, что тот пожертвовал удовольствиями своей дочери ради нелепой старухи, чей брак с таким молодым человеком не мог оставаться безнаказанным. А, впрочем, его поведение в полной мере соответствовало его характеру. И то сказать, что можно было ожидать от черствого негодяя, который едва ли знал, что значит сочувствие, и к тому же громогласно храпел. Прощайте, Лаура. Письмо пятнадцатое. Лаура Марианне. Продолжение. Когда мы прибыли в город, где должны были завтракать, я решила переговорить с Филандером и Густавом, и с этой целью поднялась на второй этаж дележанса и вежливо поинтересовалась их здоровьем, а также поделилась с ними своими опасениями относительно того положения, в каком они оказались. Поначалу появление моё их несколько смутило. Они вероятно испугались, что я могу призвать их к ответу за те деньги, которые мне отказал наш дедушка и которых они меня лишили. Обнаружив однако, что я ни словом не обмолвилась об этом деле, они пригласили меня сесть рядом, чтобы нам было удобнее разговаривать. Я приняла их приглашение и покуда все остальные распивали зеленый чай и уписывали бутерброды с маслом, мы пировали более изысканным образом, предаваясь разговору по душам. Я со своей стороны сообщила им все, что случилось со мной. Они же по моей просьбе во всех подробностях рассказали, как сложилась их жизнь. Как вам уже известно, мы — сыновья двух младших дочерей Лорда сент клера от итальянской оперной певицы Лаурины. Наши матери не могли в точности установить, кто был наш отец, хотя принято считать, что Филандер — сын некоего Филиппа Джонса, каменщика. Мой же отец был неким Грегори стейфсом мастером по изготовлению корсетов из Эдинбурга. Все это, впрочем, совершенно несущественно, ведь наши матери, естественно, не были за ними замужем, а потому нашу кровь, одну из самых древних и благородных в королевстве, без честий не коснулась. Берта? Мать Филандера и Агата, моя собственная мать, всегда жили вместе. Ни та, ни другая не были очень богаты. Их общее состояние достигало всего девяти тысяч фунтов. Но коль скоро им приходилось на эти деньги жить, сумма эта, когда нам исполнилось пятнадцать, сократилась до девятисот фунтов. Эти девятьсот фунтов они хранили в ящике стола в нашей общей гостиной, чтобы деньги всегда были под рукой. То ли от того, что их легко было присвоить, то ли от желания быть независимыми, то ли из-за избытка чувств, коим мы оба всегда отличались. В один прекрасный день мы взяли эти 900 фунтов и сбежали. Владев означенной суммой, мы преисполнились решимости обращаться с ней экономно и не тратить ее нерасчетливо и бездумно. С этой целью мы разделили всю сумму на 9 частей. Первая часть должна была пойти на съестное, вторая — на спиртное, третья — на ведение хозяйства, четвертая — на экипаж, пятая на лошадей, шестая на слуг, седьмая на развлечения, восьмая на туалеты и девятая на серебряные пряжки. Расписав таким образом наши расходы на два месяца, ибо мы рассчитывали растянуть 900 фунтов на этот срок, мы поспешили в Лондон и, к нашей радости, потратили их за семь недель и один день, то есть не дотянули до двух месяцев всего 6 дней. Как только мы таким образом счастливо избавились от столь большой суммы, Мы стали было подумывать о том, чтобы вернуться к нашим матерям. Однако, узнав стороной, что обе они умирают с голоду, мы передумали. И вместо этого решили наняться в труппу бродячих актеров, ибо всегда любили театр. Мы предложили свои услуги одной такой труппе и были приняты. Труппа наша была невелика, она состояла из директора, его жены и нас с братом. Платить жалования таким образом приходилось только нам, Единственный же недостаток состоял, пожалуй, лишь в том, что из-за недостатка в актерах мы не имели возможности ставить многие пьесы. Впрочем, это нас нисколько не смущало. Нашим самым успешным спектаклем был «Магбет». В этой пьесе мы и в самом деле творили чудеса. Директор всегда исполнял роль Банко, а его жена — леди Магбет. Я играл трех ведьм, а Филандер — все остальные роли. Сказать по правде, трагедия это была не только самой лучшей, но и единственной в нашем репертуаре. И сыграв ее во всех без исключения городах Англии и Уэльса, мы приехали с ней в Шотландию, в единственное место в Великобритании, где еще не были. Случилось так, что мы остановились в том самом городе, куда приехали вы и где вы встретились с вашим дедушкой. Мы находились на постоялом дворе, когда туда въехала его карета, и, увидев герб и сообразив, кому она принадлежит, а также зная, что лорд Сент-Клэр и наш дед тоже, мы решили что-то из него вытянуть, объявив ему о нашей с ним родственной связи. Как мы в этом преуспели, вам известно. Заполучив 200 фунтов, мы немедля покинули город, представив директору труппы и его жене самим играть Макбета и направились в Старлинг, где потратили наше небольшое состояние с Экля. Экля с большим шумом. Здесь и далее примечание переводчика. И вот сейчас мы возвращаемся в Эдинбург в надежде устроиться в какой-нибудь театр. Такова, дорогая кузина, история нашей жизни. Я поблагодарила славного юношу за его увлекательный рассказ и, пожелав братьям счастья и благополучия, вернулась к остальным своим друзьям, которые ожидали меня с огромным нетерпением. Мои приключения подходят к концу, моя дорогая Марианна. Во всяком случае, на сегодняшний день. По приезде в Эдинбург сэр Эдвард известил меня о том, что мне, как вдове его сына, причитаются 400 фунтов в год, каковы он просит меня принять. Я ответила согласием, про себя же отметила, что негодный барон предлагает эти деньги не изысканной и обворожительной Лауре, а вдове Эдварда. Я поселилась в романтической горной деревушке, где с тех пор и живу. Здесь меня больше не беспокоят непрошенные гости. Я пребываю в печальном одиночестве и без конца оплакиваю кончину моих незабвенных батюшки, матушки, моего мужа и моей подруги. Несколько лет назад Августа вышла замуж за Грэхима, человека, который подходит ей больше любого другого. Познакомилась она с ним во время своего пребывания в Шотландии. В это же время, в надежде заполучить наследника своего рода и состояния, Сэр Эдвард предложил руку и сердце леди Доротеи. Его мечты сбылись. Филандер и Густав, с успехом отыграв в эдинбургских театрах, отправились искать счастье в Ковандгардене, где и по сей день выходят на сцену под вымышленными именами Лювис и Проворный. Филиппа давно уже отправилась в мир иной. Супруг же ее, как и прежде, водит почтовые кареты из Эдинбурга в Стерлинг. «Прощайте». Моя дорогая Марианна, ваша Лаура, 30 июня 1790 года.